«Правь, говорю! Правь, покарай тебя, боги! Я не умею! Просто наклоняйся в ту или в другую сторону!» Казначей еще яростнее стиснул пальца на черенке помела. «Тебе, небось, легко говорить, — думал он. — Ты-то у нас человек привычный!» Они вышли из главного зала как раз в ту самую минуту, когда великанша ступила через ворота в пределы университета. В руки она сжимала верещащего орангутада. И вот сейчас казначей пытался управиться с помелом, позаимствованным из университетского музея. А этот умалишенный, что пристроился за его спиной, быстро заряжал арбалет. «Воздушные силы!» — так назвал арк себя и казначея, усевшихся на метло. А еще он сказал, что воздушные силы решают все. «Ты что, не можешь вести его прямо?» — прорычал арканцлер «Эта штука не создана для двоих, арк-канцлер!» «Забери тебя, холера!» «Я не могу по-человечески прицелиться, когда ты так вихляешь!» Тлетворный голывудский дух, навалившийся на Ангморпорг, словно тяжелое ватное одеяло, наконец подействовал и на Арканцлера. «Мы своих людей не бросаем!» – взревел он. «Арангутанов Арканцлер!» – машинально поправил казначей. Тварь, пошатываясь, сблизилась с Виктором. Движения ее становились нескладными. Силы реальности, что вцепились в нее страшной хваткой, начинали побеждать. Ее плоть мерцала все сильнее. Удержаться в образе, в котором тварь предстала миру, было почти невозможно, и теперь сквозь облик Джинджер проглядывала другое, извилистое и крайне отвратительное обличие. Твари срочно требовалась магическая подпитка. Она уставилась на Виктора, перевела взгляд на его меч. Если тварям доступна такая сложная штука, как понимание, то сейчас тварь понимала свою абсолютную уязвимость. Тварь развернулась и обрушилась на Джинджер и волшебников. Те скрылись в клубах огня и дыма. Декан полыхал пламенем особого, голубоватого оттенка. «Прошу, госпожа, не беспокойтесь!» — послышался из очага пламени голос заведующего кафедрой. «То, что вы видите, не существует. Иллюзия, знаете ли?» «Это вы мне объясняете?» — воскликнула Джинджер. «Нападайте же на нее!» Волшебники сдвинулись с места. Джинджер услыхала за спиной шаги. Это подоспели до стабли. «Почему она боится огня?» – спросил Сол, замечая, как пятится тварь прочь от наступающих волшебников. «Он же не настоящий! Она же не может не чувствовать, что он не излучает тепло!» Джинджер покачала головой. «Она пребывала на самой гребне кипучей волны истерии. Ведь не каждый день видишь гигантский слепок с собственной персоны, сметающей на своем пути все преграды». «Эта штука использует магию Голливуда!» – не унималась Джинджер. «Она ничего не чувствует и ничего не слышит. Она может только видеть». А что она видит, то для нее и действительно. А чего может бояться картинка, как не огня?» Великанша Джинджер уперлась спиной в кладку башни. «Все, приехали. Теперь уже никуда не денется». Яркий блеск пламени заставил тварь сощуриться. Потом она повернулась, подняла вверх свободную руку и начала карабкаться на башню. Виктор соскочил с коня и перестал концентрироваться. Коня тут же не стало. Паника уже обосновалась в его сердце, но она еще могло вместить в себя злорадство. Если бы господа-волшебники в свое время преодолели неприязнь к кликам, им суждено было бы сделать великое открытие. Они бы открыли критическую частоту синтеза. Эта величина имеет универсальный характер, и реальность даже обладает ею. Если то, что вам удалось вызвать к существованию, проживает лишь неуловимую долю секунды, это совсем не значит, что вы потерпели неудачу. Это только значит, что вам следует раз за разом повторять ваш опыт. Виктор по крабьи на полусогнутых ногах обежал вокруг основания башни, не упуская из виду ползущую по стене тварь. И вдруг запнулся обо что-то металлическое. Перед ним лежало оброненное копье библиотекаря. А чуть дальше, посреди лужи, свернулся клубком кончик веревки. Мгновение Виктор раздумывал. Затем отрезал острием копья небольшой кусок веревки и сделал плечевое крепление для оружия. Взял в руки веревку, дернул ее, проверяя, и... Веревка неприятно поддалась. Он вовремя отпрянул назад. Сотни футов полуистлевшей веревки смачно шлепнулись на землю туда, где он стоял за мгновение до этого. Виктор лихорадочно озирался. Нужно было срочно найти другой путь к вершине. Разину фурты до смотрели на ползущую по стене тварь. Поднималась она неторопливо. Частенько, в случае отсутствия опоры, ей приходилось использовать визжащего орангутана, которого она прилепляла к стене но все же продвижение ее было неуклонным. «Ух ты! Да, да уж!» — сипло бормотал Сол. «Что за картинка?» «Великанша, карабкающийся с макакой на крышу высокого здания!» — со вздохом отозвался доставль. «А мы не можем это использовать!» «Да», — сказал Сол. «Да», — поддакнул ему дядя. В голосе его вдруг послышалась нотка неуверенности. Сол задумался. «Да, э...» «Понимаю, о чем ты думаешь», — медленно сказал Достабль. «Это все... Э, спору нет, это смотрится потрясающе. Но... у меня, понимаешь, такое чувство...» «Да, что-то здесь не так», — пробормотал Достабль, не сводя глаз с твари. «Что значит не так?» — покачал головой Сол. «В целом все так. Тут скорее не хватает...» Он замолчал, не в силах найти подходящие слова. И глубоко вздохнул. Достабль сделал то же самое. Над их головами прогремел гром, в небе появилось помело, управляемое двумя орущими волшебниками.